Глава десятая. Как пройти в библиотеку? Ну что же, первый пункт моего плана выполнен, на работу я устроилась. Правда, не спросила, сколько мне будут платить и на что будет хватать этой суммы. А сколько мистер Хантер платит официантам? Решила тут же узнать у сестричек, которые подозрительно долго молчали. Оглянувшись, поняла, что они глубоко погружены в свои мысли. Мы уже порядочно отошли от кофейни и подходили к воротам академии. Стены, укрывающие магическое заведение, нависали над небольшим городом величественно и мрачно. Старинная каменная кладка и бойницы навевали на мысль, что раньше это была крепость. Но сейчас здесь не было даже ворот». Ржавые петли поскрипывали, с трудом удерживая остатки деревянной двери. Над всем городом светило солнце, а над академией висели низкие серые облака. Суровое место меня передернуло, а зноб ледяной волной прошелся по телу. «По-разному!» – нехотя отозвалась одна из лисичек. «Сначала будет испытательный срок, и сумма будет маленькая». Более радостно подхватила вторая лисичка. Но во время смен еда бесплатная, так что жить можно. А дальше будет зависеть от количества взятых смен и твоей расторопности. Потому что самый большой доход в нашем случае – это чаевые, добавила первая сестра и, повернувшись ко мне лицом, добавила. Вот Ричи, например. Я была счастлива, что разговор свернул на оборотня. С ним было что-то не так. Из головы не выходило то, как он смотрел на меня, когда мы уходили. Цепко оценивающе, с подозрением. Вопросы теснились в моей голове, как голодные галки на ветке. И я тут же принялась расспрашивать. «А что, Ричи, он давно работает?» «Работает он не так уж давно», – ответила та же сестра. Она так и шла задом наперед, лицом ко мне, спиной к академии. Месяца четыре, наверное, но получает самые большие чаевые. Умеет и улыбнуться, и похвалить клиента, и подсказать, втирается в доверие. У него даже постоянные клиенты уже есть. Садятся только за те столики, которые он обслуживает». — говорила она с непонятной интонацией. Никак не могла уловить в ее голосе и словах, что же она испытывает кричи Зависть? Восхищение? — Он везде без мыла пролезет! — с обидой буркнула вторая сестра. — Видишь, даже мистер Хантер с ним советуется. — Все же зависть. Хм, странно. Хотя я бы тоже завидовала более успешному товарищу, особенно при таком раскладе. Догадалась, что сестрички неровно дышат в сторону управляющего кофейней, но сделать ничего не могут. Соблюдают приличия, а сам мистер Хантер вроде как ничего и не подозревает. Так, мне нужна библиотека. За разговорами мы подошли к зданию академии. Лестница с выщербленными ступенями привела нас к полуразвалившемуся крыльцу. Потрясающий уровень запустения! Как так можно? Я недовольно покачала головой. Внушительные в два моих обхвата мраморные колонны несли часть крыши, словно уставшие атланты неба. Громадные деревянные двери с потускневшей ручкой кольцом Чудом сохранившиеся замысловатые витражные окна. Все говорило о былом величии замка. А вот мусор, что валялся буквально везде, И извилистые трещины на стенах, Заросшая и грязная подъездная дорога, Кричали об отсутствии твердой хозяйской руки. «Что же вы так распустили персонал-то, выскочки? Совсем не нужна вам академия». Недовольно, подумала я, поджав губы и оглядываясь вокруг себя. В самом замке было темно. Солнечные лучи не могли пробиться сквозь давно немытые окна, хотя и старались изо всех сил. От стен веяло могильным холодом, и паркет скрипел под ногами, словно расстроенная пианино. Под этот странный аккомпанемент мы молча дошли до нашей комнаты. Когда я первый раз оказалась здесь, у меня не было ни сил, ни времени осмотреться получше. Сейчас же я внимательно рассматривала все, что в ней находилось, подмечая детали и составляя очередной план – план обустройства. В любой ситуации можно устроиться с максимальным комфортом, надо только постараться. Большое замызганное окно с облезлыми деревянными рамами напротив входной двери гарантировало сильнейшие сквозняки в непогоду. С этим надо что-то делать. Либо законопатить окна, либо придумать что-то еще. Две узкие спартанские кровати вдоль левой стены были заняты сестричками. Моя кровать стояла справа и была как будто лишняя потому что стояла, втиснутая между угловым столом и камином. Камин – это хорошо. Надеюсь, он рабочий, а не декоративный. А то, что кровать так близко – плохо. За дверью в самом углу притулился обычный платяной шкаф. Один на троих я вздохнула. Что еще? Потертые прикроватные коврики, один стул – Вот и все убранство. Не густо, но и не совсем нищенски. Главное – прибраться, и, возможно, даже станет уютно. Я внимательно посмотрела на сестричек-лисичек. «И давно вы живете в этой комнате?» – спросила строго. «Да, уже больше года», – не обращая внимания на мой тон, ответила одна из сестер. «Как же мне различать их?» Надо срочно что-то придумать. Не могу же я постоянно гадать на кофейной гуще, кто из них кто. Даже если никого это не волнует, я так не могу. Мне нужна определенность, хотя бы в этом. И за год вы так и не привели ее в надлежащий вид, возмутилась я. Сестры синхронно подняли головы и с удивлением уставились на меня. «А зачем?» – хором ответили они. «Мы сразу же устроились работать к мистеру Хантеру и старались почти все время проводить там». Растерянно проговорила та, которую про себя я окрестила Тишей. «Ага», – недовольно промычала, уперев руки в бока. «Камин рабочий?» «Наверное». Запнувшись, проблеила все та же лисичка и беспомощно оглянулась на сестру. «Нам пора на работу!» Тут же встряла вторая и, схватив тишу за руку, рванула к выходу из комнаты. «Погодите!» – попыталась удержать сестер. «А где у вас в академии библиотека?» Лисички затормозили в дверях и оглянулись. «А тебе зачем?» Недоверчиво спросила более решительная сестра. «Все-таки, если приглядеться, характеры-то у них разные», – подумала с удовольствием от того, что нащупала разницу между подружками. «Ты Ханна!» – решила тут же проверить свою догадку. Та кивнула, чуть улыбнувшись и наклонив заинтересованно голову. «Я хочу...» обновить неопределенно покрутила пальцем вокруг своей головы воспоминания да свои воспоминания а то постоянно попадаю в просак и мне неловко сестры кивнули удовлетворенные моим ответом помнишь как идти к декану спросила ханна я неуверенно кивнула «Вот в том же коридоре, если пройти чуть дальше от кабинета профессора Минотавруса, будет библиотека», — объяснила Ханна. «Просто подумай, что именно тебе надо, и библиотека сама тебе выдаст книги. Это просто. У нас она лояльная, не то что королевская», — засмеялась Тиша, и сестра тут же поддержала ее смех. Так веселись чему-то, чего я не понимала. Сестры, держась за руки, выбежали из комнаты. Перестуках каблучков еще долго слышался эхом в пустынном коридоре.